Джейкоб. Люди постоянно говорят такие вещи, которых не имеют в виду. А нейротипики все равно умудряются уловить в них какой-нибудь подтекст. Возьмем, к примеру, Мими Шак из школы. Она сказала, что умерла бы, если бы Пол Макград не пригласил ее на рождественский бал, хотя на самом деле Мими не умерла бы, а просто сильно расстроилась. Или Тео иногда хлопает своего приятеля по плечу и говорит ты. Хотя на самом деле хочет, чтобы тот продолжал рассказ. Или как в тот раз, когда у нас лопнула шина на шоссе, и мама сказала «Вот здорово!» При том, что тут явно не было ничего хорошего. Это была колоссальная проблема. Так может, когда Джесс велела мне в воскресенье уйти с глаз, она на самом деле имела в виду что-то другое? Кажется, я умираю от спинно-мозгового менингита. Головная боль, спутанность сознания, одеревенелась шея. «Высокая температура. У меня два симптома из четырех. Не знаю, просить ли мамы, чтобы отвезла меня на поясничную пункцию. Или просто терпеть, пока не помру. На всякий случай я уже приготовил записку с объяснением, в какой одежде хотела бы лежать в гробу. В равной степени возможно, что у меня так сильно болит голова и не гнется шея от того, что с воскресенья, когда в последний раз виделся с Джесс, я почти не сплю. Она не прислала мне заранее фотографию своего нового дома, как обещала. Вчера я отправил ей 48 электронных писем с напоминаниями, и Джесс не ответила ни на одно. Позвонить ей и попросить, чтобы она скинула мне фотографии я не могу, так как ее телефон до сих пор у меня. Вчера около 4 часов утра я спросил себя, что сделал бы доктор Генри Ли, столкнувшись со следующими фактами. Первое. Фотографии по электронной почте не пришли. Второе. Все мои 48 писем остались без ответа. Гипотеза первая. Электронный почтовый ящик Джесс не работает, что маловероятно, так как он соединен со всей сетью Вермонского университета. Гипотеза вторая. Джесс не хочет со мной общаться, что является признаком злости или недовольства. Смотри выше, уйди с глаз моих. Но в этом нет смысла, раз она особо подчеркнула на нашем последнем занятии, что я должен рассказать ей, чему научился». А это подразумевает новую встречу. Между прочим, я составил список того, чему научился, на нашем последнем занятии. Первое. Безглютеновая пицца несъедобна. Второе. Джесс не может пойти в кино вечером в эту пятницу. Третье. Ее телефон чирикает, как птичка, когда отключаешь его. 4. Марк, тупой идиот. Хотя, честно говоря, это А, не стоит упоминания, и Б, я и так знаю. В школу я сегодня пошел, несмотря на ужасное самочувствие. Только потому, что если бы остался дома, мама не пустила бы меня на занятия с Джесс, а я не могу не пойти. Нужно отдать ей телефон хотя бы. Если я встречусь с ней лицом к лицу, то спрошу, почему она не отвечала на мои письма. Обычно в кампус университета, который расположен всего в полумили от школы, меня отводит Тео и оставляет у комнаты Джесс». Дверь всегда не заперта, специально для меня, чтобы я мог подождать, пока хозяйка не вернется с лекции по антропологии. Иногда, в ожидании Джесс, я делаю уроки, а иногда разглядываю бумаги на ее столе. Однажды я обрызгался ее духами, и до конца дня ходил и пах, как она. Затем появляется Джесс, и мы отправляемся заниматься в библиотеку, в студенческий клуб или кафе на Черч-стрит. До комнаты Джесс в общаге я мог бы добраться даже... В коматозном состоянии. Но сегодня, когда мне действительно нужна помощь в поиске нового места наших встреч, Тео, как назло, ушел из школы раньше, потому что заболел. Он отыскал меня после шестого урока и сказал, что чувствует себя дерьмово, и потащился домой умирать. «Не надо», — ответил ему я. «Мама расстроится». Моим первым порывом было спросить брата, как же я найду дом Джесс, если он уходит, но потом я вспомнил ее слова Не все в этом мире вращается вокруг тебя, и умение примерить на себя чужие ботинки — это часть социального взаимодействия. Не в буквальном смысле. Ботинки Тео мне будут малы. Он носит размер 10,5, а я 12. Я желаю Тео, чтобы он поправился, и иду к консультанту по навигации в городе, миссис Гренвиль. Мы изучаем карту, которая дала мне Джесс, и решаем, что мне нужно сесть на автобус h 5 и выйти на третьей остановке. Миссис Гренвиль даже рисует фломастером маршрут от остановки до дома. Оказывается, карта Джесс очень хорошая, хотя она не начерчена в масштабе. Выйдя из автобуса, я сворачиваю направо у пожарного гидранта. Отсчитываю шесть зданий по левой стороне. Новое жилище Джесс – старый кирпичный дом, обросший по бокам плющом. Интересно, знает ли она, что побеги плюща способны разламывать известковый раствор и кирпич? Рассказать ей об этом, если бы кто-нибудь сообщил такой факт мне, я лежал бы ночью в постели и думал, не развалится ли на куски мой дом. Я все еще очень нервничаю, нажимая на кнопку дверного звонка, потому что никогда не был внутри этого дома, и все кости у меня как будто превратились в желе. Никто не отзывается. Тогда я подхожу к дому сзади. Смотрю на снег и запоминаю то, что вижу» но это на самом деле не важно, так как дверь не заперта, а значит, Джесс ждет меня. Я сразу успокаиваюсь. Это как с ее комнатой в общежитии, я войду и подожду, а когда она вернется, все снова будет нормально. Джесс злилась на меня всего два раза, и в обоих случаях повод возникал, пока я ждал ее появления. Первый раз я вынул из шкафа всю ее одежду и разложил по электромагнитному цветовому спектру, как свою. Во второй сел за ее стол и заметил проблему в вычислениях, которые она делала. Джесс решила часть задачи неверно, и я исправил ошибки. Благодаря Тео я понял, что правила насилия основаны на угрозе. Если существует реальная проблема, есть только два решения. Первое — ответный удар, возмездие. Второе — открытое столкновение, конфронтация. Из-за этого у меня самого возникали проблемы. Я был отправлен в кабинет директора за то, что ударил мальчика, который бросил в меня бумажный самолетик на уроке английского. Когда Тео помешал завершению моего криминалистического эксперимента, я пошел в его комнату и ножницами изрезал на куски его коллекцию комиксов. Однажды в восьмом классе я узнал, что некоторые ребята смеются надо мной, и будто кто-то щелкнул внутри меня электрическим выключателем. Страшно разъярился». Я забился в угол в школьной библиотеке и составил список одноклассников, которых ненавижу, и какой смерти им желаю. Заколоть ножом в раздевалке, подложить бомбу в шкафчик, добавить цианида в диетическую колу. Как аспергианец, по натуре я фанатично организован в одних вещах и совершенно дезорганизован в других. И, к счастью, потерял этот листок. Я решил, что кто-то, вероятно, я сам выбросил его, Но учитель истории нашел мой черный список и отдал директору, а тот вызвал школу маму. Она ругалась на меня целых 79 минут. В основном говорила, как ее расстроил мой поступок. А потом рассердилась еще сильнее, потому что я никак не мог понять, чем ее так сильно задели мои действия. Тогда мама взяла 10 моих блокнотов с записями про борцов с преступностью и запустила их в шредер страницу за страницей. И вдруг... До меня дошло с предельной ясностью. Я так разозлился, что ночью высыпал маме на голову всю резаную бумагу из Шредера. К счастью, меня не отстранили от занятий. Администрация школы хорошо знала, что я не представляю угрозы для общественной безопасности. Но преподанного матери урока хватило, чтобы я осознал, почему мне больше не стоит делать ничего подобного. Все это я говорю, чтобы объяснить. Импульсивность неотъемлемая часть синдрома Аспергера. И это всегда плохо кончается».